Войска Теодана не успело добраться до Хельмовой пади. Орки встретили их на широкой речной пойме. Внезапно в темноте послышались крики высланных вперед разведчиков, засвистели стрелы. «Нас опередили», — доложил вернувшийся разведчик. «Орки и дикари верхом на волках уже в долине. Похоже, они преследуют Аркенбранда от самых бродов Изана. Много погибших, а уцелевших оказалось некому возглавить». Никто не знает, что стало с Аркенбрандом. Даже если он жив, теперь ему уже не пробиться к Хельму и Паде. «Видел ли кто-нибудь Гэндальфа?» — тяжело спросил Теодан. Многие видели старика в белом на огромном коне Повелитель. Он промчался по равнине, обгоняя ветер в сторону Изенгарда. А незадолго до этого люди видели червослова в компании орков. Он тоже направлялся на север. «Червослову не поздоровится, если Гэндальф до него доберется», — усмехнулся Теодан. «Выходит, я разом лишился обоих советников и прежнего, и нового. Выбирать, впрочем, не из чего. Нам надо пробиваться к Хельмовой паде. Есть там Аркенбрант или нет. Много ли орков у нас на хвосте?» «Намного больше, чем нас, повелитель», — сказал разведчик. «Я знаю, у страха глаза велики». Но я говорил со старыми воинами. Силы врага в несколько раз превосходят наши. «Надо успеть пробиться до подхода основных сил», — заметил Йомер. «В Хельмовой паде есть пещеры, в которых смогут укрыться сотни людей. Тайные тропы ведут из них в горы». «Не доверяйте тайным тропам», — предостерег Теодан. «Саруман давно следит за этим краем. Однако в крепости мы сможем держать оборону. Вперед!» Рагорны Леголас шли теперь в авангарде рядом с Йомером. Быстро смеркалось, тропа становилась все круче, все осторожнее приходилось ступать. Поначалу встречавшиеся стаи орков отступали без боя. «Это везение ненадолго», — заметил Йомер. «Все изменится, как только их военачальники узнают, что здесь все войско Теодана». Шум схватки позади постепенно нарастал. Они уже слышали за спиной нестроенное пение и поднялись достаточно высоко по ущелью, чтобы охватить взглядом бесчетную вереницу факелов, красными соцветиями там, где дорога пошире, узкой лентой на крутых подъемах. Вскоре запылали костры. Эта суруманова рать поджигала скирды, загоны для скота и одинокие усадьбы. С болью смотрел Теоден, как гибнет еще вчера изобильный край. Мы отступаем, горько проговорил Арагорн. А будь сейчас день и будь у нас сил побольше, мы смели бы их, как горный поток солому. Отступать уже некуда, отозвался Йомер. Давало рукой подать, от него два фарлонга до ворот Хельма. Увало, нам оборону не удержать, вздохнул Теодон. Нас слишком мало, а ущелье там около мили шириной, и пролом в нем слишком широк. «Там необходимо оставить заслон», — сказал Йомер. В кромешной тьме дружина добралась до реки и втянулась внутрь оборонительного вала. Отсюда вдоль берега шла дорога к крепости, и здесь их, наконец, приветствовал крепостной дозор. Гамлинг, начальник стражи, неторопливо изложил королю положение дел. «В крепости сейчас около тысячи воинов, способных держать оружие», — говорил он. Правда, все больше старики вроде меня или мальчишки, как вот этот мой внук. Что слышно от Аркенбранда? Вчера нам сообщили, что он отступает в Хельмову пать, но сюда он не возвращался. Боюсь, ему уже не пробиться, вздохнул Йомер. Враг идет за нами по пятам. Остается только пожелать Аркенбранду удачи. Мы должны уйти за крепостные стены, сказал Теодан. «А вот сколько мы там продержимся?» «Мы выехали налегке, рассчитывая принять бой, а не держать оборону». «В пещерах, выше по ущелью, укрылись наши старики, дети и женщины», — объяснил Гамлинг. «Там же припасы, пожитки, кони. Все, что удалось спасти».